глава одиннадцать когда я пришел в себя вокруг царила полутьма а я по прежнему сидел на полу в позе лотоса отчего мои ноги здорово затекли и я принялся понемногу их разминать странно но приличный фрагмент моей жизни выпал из сознания я хорошо помнил события на станции и прибытие незнакомых кораблей помнил как ева замолчала на полуслове как меня подняло в воздух и понесло из центра управления мимо застывшей в воздухе чашки с кофе. Помнил, как, пролетая мимо столовой, увидел находящихся там людей, тоже замерших в неожиданных, нелепых и совсем неестественных позах. А вот дальше провал. Ничего не помню. И самое интересное, даже не представляю, сколько прошло времени с момента начала моего сюрреалистического полета по станции. Постепенно по ногам побежали мурашки. Ужасные ощущения. Особенно, если слишком долго не менять позу. Правда, это поможет мне предположить, что я находился без движения около получаса или чуть меньше. Я огляделся по сторонам. Пустое и очень просторное помещение. За счет тусклого освещения и больших размеров было сложно определиться с его размерами или хотя бы с высотой потолка. Глазу попросту не за что было зацепиться. Границы были размыты. А расстояние неопределенное. Есть здесь кто? задал я вопрос, который разнесся гулким эхом по пустому пространству. Звук как будто в большом и пустом ангаре, подумал я. В армии нас, курсантов, проштрафившихся по службе, частенько отправляли в ангары мыть самолеты. Звучит странно и нелепо, и когда мне первый раз об этом сказали, я не очень поверил, зная о любви сослуживцев к розыгрышам и идиотским шуткам. Но на поверку все именно так и оказалось. Банальная швабра, тряпка и ведро. И вот ты стоишь на крыле огромного военно-транспортного самолета и моешь его, как какой-то обычный дощатый пол в казарме или клубе. Как оказалось, площадь крыла у этой махины совсем не маленькая, и замучить его мытьем можно кого угодно, чего, собственно, и добивались наши командиры. А отнюдь, Не идеальной чистоты авиационной техники. «Здравствуй, змей!» — прервал мои отвлеченные мысли вполне себе человеческий голос. «Прости, что заставили тебя ждать!» «Да я почти не ждал. Совсем недавно пришел в себя», — ответил я, развернувшись на звук. «Но никого там не обнаружу». «Выдержки тебе не откажешь. Наверное, хочешь знать, что происходит?» «В общем-то, ничего сложного. И так почти все понятно». Пожал я плечами, все еще перетаптываясь на месте, из-за никак не проходящих мурашек. «Правда? Тогда, может, ты нам расскажешь?» Уточнили у меня в ответ. «Ну, если рассуждать чисто логически...» Задумался я. «Ну-ну...» — подбодрил голос. В систему прибыли три корабля класса «Колосс». Технологии, благодаря которым меня перенесли, скорее всего, на один из прибывших кораблей, достаточно сложные и доступны не каждой расе. На плен это совсем не похоже. Вам известно, как меня зовут. О себе говорите во множественном числе. И если это не ошибка перевода, что вряд ли, то вас, принимающих решение несколько. Сразу вы мне не показались, значит, я был к этому не готов. Вывод прост. Я замолчал, выдерживая театральную паузу. И каков же твой вывод? С легкой иронией уточнили у меня. «Вы и есть и самые предтечи. И я давно ждал нашей встречи. У меня к вам целая куча вопросов». Скороговоркой выпалил я. «Предтечи? Какие предтечи?» Удивленно переспросили у меня. Я уставился в сторону, откуда, как мне казалось, исходил звук. Мысли потоком побежали в голове. Неужели я ошибся, и это не они? Тогда кто они? Чего от меня хотят?» «Может, меня и правда захватили?» «Нет, нет, прости. Просто я не смог удержаться от того, чтобы не посмотреть на выражение твоего лица», со смехом сообщил мне голос. Напротив меня появилось большое фото моей собственной персоны с открытым ртом и таращившегося в пустоту. И правда смешной мем получился. Интересный первый контакт с великими предтечами получается. «Ничто человеческое вам не чуждо», констатировал я с усмешкой, глядя на свое изображение. «Все же вы созданы по образу и подобию», сообщил мне голос обыденным тоном. Если бы после этих слов меня опять сфотографировали, то картинка была бы еще веселее. Скорее всего, так и было, только в этот раз мне ее не показали. А вам часто приходилось слышать слова создателя о себе из уст создателя? «Блин, тавтология какая-то получается». «А они и правда создатели?» «А что значит по образу и подобию? Значит, они выглядят так же, как мы?» «Правда, правда», — опять засмеялся невидимый собеседник. «Но выглядим мы не так, как вы». «Почему же тогда по образу и подобию?» Позволил я себе удивиться вслух. «Потому что по образу и подобию развитие, ума, жажды знаний, чувств, а не внешнего сходства. Думаю, что для начала вопросов достаточно. Лучше давай знакомиться». С этими словами неизвестного мне голоса прямо передо мной из полутьмы появились фигуры трех существ. То, что располагалось слева от меня, было высотой около пяти метров, гуманоидного типа, одетое в блестящую серебристую ткань, похожую на скафандр, но без шлема и перчаток. Достаточно пропорциональное тело, удлиненные руки с пятью длинными пальцами и слегка вытянутая форма черепа немного отдающий в синеву цвет кожи. Крупные темно-серые глаза без зрачков и с эффектом оптической линзы. Вместо носа несколько отверстий, расположенных треугольником открывающихся и закрывающихся в такт дыханию, напоминающие дыхательное отверстие дельфина, только намного меньшего диаметра. Растительность на голове отсутствовала. Небольшие и немного вытянутые уши, расположенные, как и у человека, по бокам головы завершали образ. Второе было в половину меньше первого, тоже гуманоидного типа, только более плотного телосложения. Ширина плеч была равна ширине в бедрах. Мощные руки и ноги. Круглая голова с короткой шеей. Пышная, абсолютно белая шевелюра на голове. И такого же цвета большая окладистая борода. Глаза у него были вполне себе человеческими как и все остальные видимые органы чувств. Одето оно было во что-то наподобие футболки с коротким рукавом на выпуск, только сделанной из какого-то матового, поблескивающего материала с крупными чешуйками и темно-коричневого цвета штаны, по внешнему виду похожие на кожаные. Ему бы в руки секиру, а бороду заплестив такие маленькие косички, и хоть пиши с него картины про боевых гномов, из какой-то известной фэнтезийной саги. А вот третье существо парило в воздухе в полуметре над землей. Все его тело переливалось разноцветными сполохами. Внешне существо походило, как бы странно это ни звучало, на ангела, ну или во всяком случае, как мы себе его представляем, только эфемерного, бестелесного, отчего хорошо разглядеть его было сложно. Оно как бы струилось радужной энергией, которая постоянно перетекала по его телу в разных направлениях, от центра к кончикам крыльев, потом по рукам, а затем к ногам существа. «Отец, сын и святой дух», почему-то подумалось мне. Нет, ну правда, прямая аналогия. Большой, поменьше и бестелесный. При этом наши создатели. Значит, в мифах, преданиях и религиях нашей планеты все было описано не просто так? «Угадаешь, кто из нас с тобой говорил?» С Усмешкой спросил все тот же голос, но теперь идущий откуда-то сверху. Я снова оглядел существ, расположившихся напротив меня. Как здесь угадать? У ангела вообще не должно быть голоса, судя по его строению. Гном, в силу неких внушенных мне книгами и фильмами стереотипов, представлялся мне с густым и хрипловатым басом. Значит, вариант остается только один. — Ты? — просил я, указывая рукой на гиганта слева. — Ну, слава богу, наш змей неясновидящий! — засмеялся ангел тем самым голосом, которым со мной говорили раньше, и теперь звук явно шел с его стороны. — Прости нам небольшие вольности и шутки. Мы не хотели тебя обидеть. Просто так всегда проще наладить общение. И вправду густым басом сообщил мне гном. «Меня зовут Севериан. Громилу, что справа от меня, Афинадор. А нашего летающего друга — Питерим. Насколько я вижу, вы представители трех разных рас?» — задал я очевидный и дурацкий вопрос. «Да, мой мальчик, так и есть. Мы не только представители разных рас. Мы из разных галактик. И наша встреча в свое время стала для нас ничем иным, как чудом» ответил мне за всех гном Севериан. «В те далекие времена ситуация в наших галактиках складывалась не лучшим образом. Например, остатки моей расы были вынуждены спасаться бегством из-за вспышки сверхновой звезды, которая грозила уничтожить все живое, включая нашу родную планету», подключился к разговору ангел Итерим. «А моя раса проиграла войну агрессивной неразумной форме жизни, которая уничтожала все живое на своем пути, утоляя единственную свою потребность — голод. Скрестив руки перед собой, дополнил рассказ гигант Афинадор. Почувствовав, что моя шея слегка затекла из-за того, что мне все время приходилось смотреть вверх, я немного покачал головой из стороны в сторону, разминая затекшие мышцы. «Прости нас за невнимательность. Я открыл тебе доступ к управлению отсеком». «Ты можешь сформировать себе удобное сиденье, как обычно ты это делал на станции», — обратил внимание на мои телодвижения Петерим. Воспользовавшись советом, я сформировал себе кресло с удобной спинкой и с облегчением в него уселся. Подчиняясь моему мысленному приказу, кресло поднялось в воздух на тонкой ножке и застыло на высоте пары метров. Так стало намного удобнее общаться с моими новыми друзьями и хотя бы в двух случаях из трех не приходилось задирать голову. Да и это неудобство практически сразу нивелировалось, потому что Афинадор тоже сформировал себе гигантских размеров сиденья и тут же уселся на него, теперь оказавшись на уровне моих глаз. «То, что мы тогда встретили сородичей Севериана, было настоящей удачей», продолжил рассказ Петерим. «Энергия была на исходе» и мы были на грани гибели. Да, мои соплеменники здорово удивились, встретив светящихся бестелесных созданий в космосе. Это была наша первая встреча с другой разумной расой. А еще нам очень повезло, что недалеко обнаружился газовый гигант. Поверхность планеты — сплошной океан из легких химических элементов, водорода и гелия, что как нельзя кстати подходит для моей расы. Продолжил Питерим. «Точно! И мы с радостью позволили поселиться нашим новым крылатым друзьям на этой планете», — согласно пробасил Севериан. «А мы, совершив прыжок остатками нашего флота на удачу, главное подальше от безумных и вечно голодных тварей, вышли из гиперпространства прямо посередине звездной системы гномов, вызвав нешуточный переполох у расы, только начинавшей первые шаги в космическом пространстве», — рассмеялся Афинадор. Остальные после его слов тоже улыбнулись. Я тоже первый раз здорово удивился, увидев, как выходит корабль пауков из гиперпространства. И это еще Ева заранее предупредила меня об их появлении. А так могу себе представить их реакцию, когда посреди твоей звездной системы вываливается из гипера несколько огромных кораблей. И зажили вы все вместе дружно и счастливо? уточнил я. Не совсем так. Вернее, совсем не сразу. Было много сложностей. Очень много. Взять хотя бы то, что все наши расы существуют в разной среде обитания. — Как это в разной? — удивился я. — А как же мы тогда сейчас общаемся? — А очень просто. Вы с Северианом находитесь в одном помещении, так как дышите одинаковым по составу воздухом. А вот мы с Петеримом в двух других. Ошарашил меня Афинадор. Здесь используется та же технология силовых полей, как и на станции, когда открываются двери шлюза, но воздух не вырывается в космос. Вот это да. Это совсем незаметно для глаза. Значит, и на станции можно формировать отдельные помещения для нормального существования раз с отличной от моей средой обитания. Не просто помещение можно окружить конкретную особь совсем небольшой подходящей ей средой обитания, которая будет перемещаться вместе с ней по станции». С этими словами Петерим плавно облетел вокруг меня и вернулся на свое место. «И это еще не все. Мы все, присутствующие здесь, говорим на разных языках. А Петерим еще и существует наполовину в другом измерении, и твой глаз видит его совсем не так, как мой, например». Добил меня и без того раскрывшего рот от удивления Афинадор. «А теперь попробуй себе представить, сколько усилий и времени понадобилось нам, чтобы хотя бы начать общаться между собой, не говоря уже прожить. как ты выразился, дружно и счастливо». Наклонившись в мою сторону и уперевшись рукой в колено, с усмешкой добавил Севериан. «Несколько веков наши ученые бились лишь над одной проблемой. Наладить возможность общения. Всем было понятно, что никто из нас не несет угрозы другим. И потому нам хотелось как можно скорее наладить контакт с братьями по разуму. А еще давало о себе знать разная продолжительность жизни. Если наш друг Петерим совсем не изменился со времени первого контакта, то знакомился с ним тогда мой пра-пра-пра-дедушка и дедушка Афинадора грустно констатировал Севериан. К моменту, когда нам наконец удалось выработать способ общения, среди сородичей Севериана возникло страшное заболевание, которое с огромной скоростью уничтожало небольшие поселения и огромные города. Передаваясь по воздуху, оно практически не поддавалось лечению. И уже стоял вопрос о выживании. И даже наша наука ничем не могла помочь. Слишком разные мы существа». Откинувшись на спинку своего импровизированного трона, продолжил рассказ Афинадор. И вот, совсем потеряв надежду и в страхе сидя под строжайшим карантином в своих убежищах, мы узнали, что ученые с газового гиганта тоже не теряли время зря и не только смогли наладить контакт, но и с легкостью побороли инфекцию, которая свирепствовала на наших планетах. Эмоционально продолжил Севериан, размахивая руками. И уже в те времена всем стало понятно, что вместе жить намного проще. Мы дополняем друг друга. Начался активный обмен между нашими расами. Наука, культура, искусство, технологии. Мы с жадностью черпали информацию друг о друге. Слегка покачиваясь в воздухе, в такт словам произнес Петерим. Достаточно быстро это привело нас к прорыву по целому ряду технологий так как знания наших ученых были дополнены исследованиями других, отличных от них рас. Вместе мы быстро добились очень многого. Победили болезни, научились лечить практически любые травмы, существенно увеличили продолжительность жизни. С энтузиазмом рассказывал Петерим. Да, а еще открыли теорию гиперпереходов, научились управлять гравитацией, открыли возможность управления временем. «И много что еще», — дополнил его Севериан. «Управление временем? Вы умеете менять ход времени?» Удивленно вскинул я брови. «Да, но не в полном понимании этого слова. Мы научились всего лишь замедлять его ход, не обратить его вспять, не ускорить, не получается. На этот счет есть масса теорий у наших ученых, но, с твоего позволения, я не буду озвучивать их все прямо сейчас» с улыбкой констатировал Афинадор. «Ничего себе! Всего лишь! Значит, и меня вы доставили сюда, замедлив время на станции. Уж очень натурально все, что окружало меня в тот момент, застыло в воздухе. Так было проще и быстрее всего осуществить контакт». Взмахнув своими большими крыльями, подтвердил Петерим. «Тогда расскажите мне, наконец, как вы меня выбирали. Почему именно меня? И вообще, какие критерии отбора?» «Господи, да у меня к вам вопросов стало больше, чем было до этого!» Возбужденно заерзал я на своем кресле. «Общение при помощи звуковых колебаний — не самый быстрый способ передачи информации!» Заулыбался Северион. «Опять предложите мне закачать информацию прямо в мозг, как это делает искусственный интеллект на станции? Так для этого нужно опять меня усыпить? Или, что еще хуже, делать укол?» Расстроенно заметил я. «Это немного устаревшие технологии. Мы очень давно не обновляли эту станцию. И вообще с ней не все так очевидно, как кажется на первый взгляд», поправил меня Афинадор с улыбкой на тонких губах. «А что на станции не так очевидно, как кажется?» уточнил я с интересом. «Дело в том, что твоя помощница Ева развивается совсем не так, как было заложено ее программой». По заложенному коду это обычный вспомогательный искусственный интеллект, поддержки станции. Но на самом деле мы наблюдаем не что иное, как рождение новой формы жизни. Нам еще предстоит разобраться, что именно повлияло на изменения в ее развитии. Но уже прямо сейчас можно с уверенностью сказать, что она больше не машина. Это подтверждают все проведенные нами тесты. «Новая форма жизни?» Искусственно созданное? Не знаю. Что ты подразумеваешь под искусственностью? Мы все так или иначе созданы искусственно. Две клетки случайно начинают взаимодействовать друг с другом, а в итоге это приводит к созданию разумной жизни. Сами они встретятся, или им поможет пролетающий мимо планеты астероид, или они будут смешаны в лабораторной пробирке, и смогут ли они в итоге зародить жизнь? За долгие века исследований Основ мироздания мы научились создавать различные формы жизни. Но это лишь маленький толчок к развитию. Каким будет итог развития, даже предположить мы не в состоянии. Станет ли эта форма жизни разумной? Будет ли этот разум направлен на что-то созидательное? Или она выберет путь разрушения? А может, путь бездумного поглощения окружающих ее ресурсов? Сможет ли она научиться защищать свои интересы? Или вспыхнув яркой искрой на небосводе мироздания, канет в пучине распри, воин, или просто не выдержит конкуренцию с другими такими же ищущими себя формами жизни. Рассуждал Афинадор, слегка наклонившись ко мне. Мы видели очень много различных рас, величайших музыкантов, философов, ученых, строителей, но все они обычно гибнут при встрече с теми то на протяжении своей жизни развивает другие свойства – агрессию, жажду власти и наживы. Чтобы стать разумным, обычно достаточно просто поднять с земли палку, а вот чтобы стать великим, придется работать над собой, и этот путь очень сложен и тернист. «Значит, ваша цель – помогать разумной жизни стать великой?» – уточнил я. «Нет, мой маленький друг», – снисходительно заметил Афинадор. Совсем не в этом. Мы бы и рады были легким движением руки прекратить все войны, и в процессе своего развития мы уже совершали подобные ошибки. Поверь, ни к чему хорошему такое поведение не приводит. История развития любой жизни всегда должна искать только свой путь. Насколько он правильный сможет оценить единственный судья? Время. Удастся жизни продолжить свой род? Сможет она избежать саморазрушения? Выдержит конкуренцию с другими формами, зависит только от нее. Своей задачей мы видим только одно – дать каждой форме жизни возможность на равноправное развитие. Защитить их от уничтожения на ранних стадиях развития. А дальше все будет зависеть только от нее самой. Взять, к примеру, твою планету. Твоя цивилизация уже восьмая по счету. «Наши ученые что-то такое подозревали. До нас были динозавры?» Пожал я плечами. «Динозавры были с вами. Как сейчас с вами лошади, собаки и кошки», — улыбнулся Петерим. «Только вот своими бездумными действиями предыдущие семь не просто уничтожали себя. Они уничтожали почти все живое на планете. А один раз дошли до уничтожения одной из планет своей системы». Правда. Ваша раса оказалась на удивление живучей, и каждый раз ей удавалось возродиться заново. Только вот с выводами о том, как себя вести, у вас сложновато. Может, хоть в этот раз вы не уничтожите себя, и все вокруг из-за внутренних расприй. Оружия у вас точно хватит на то, чтобы в этот раз полностью уничтожить свою многострадальную планету. С горечью в голосе добавил Севериан. И сразу, чтобы ответить на твой возникающий сам собой вопрос, мы не будем помогать твоим соплеменникам с выбором пути, как не будем помогать вообще никому из разумных форм жизни в этом вопросе. Помнишь основной постулат православия? «Господь дал вам свободу выбора, и как ей распоряжаться зависит только от вас. Загоните вы себя в ад или вознесете в рай, всегда будет зависеть только от вашего выбора» ответил на незаданный мной вопрос Петерим. «Значит, земные религии возникли все же не совсем на пустом месте», поделился я своей догадкой. «Мы тоже несовершенны. Мы тоже очень долго искали свой путь. И среди нас были разные точки зрения. Было время, когда нам казалось, что самое простое решение — рассказать, научить всех тому, что знаем мы сами. Но знание...» далеко не всегда падают на ту почву, которая позволит пойти по благоприятному сценарию. И множество раз, наблюдая за ужасающими последствиями своих действий, мы поняли, что лучший способ помочь – это не вмешиваться. Кто мы такие, чтобы кого-то учить тому, что хорошо, а что плохо? Почему мы решили, что для других это тоже будет так? переливаясь особенно ярко, видимо от нахлынувших эмоций, выдал почти на одном дыхании Петерим. «Пойми, наши цивилизации прошли очень длинный путь. В процессе эволюции мы преодолели массу различных препятствий. Мы сами развивались своим, отличным от других путем. И вот, когда наши расы встретились, мы наконец поняли, что каждый должен достичь этой вершины сам» пройдя свой собственный путь, путь ошибок, страданий и потерь, тоже достаточно эмоционально добавил Севериан. Поэтому были созданы обсерваторы, чтобы высокоразвитые цивилизации не вмешивались в развитие слабых, попытался уточнить я. Если честно, то мы не создавали их намеренно, Так получилось, что одна из наших исследовательских станций оказалась в самом центре событий, когда столкнулись две цивилизации на разном уровне развития. Остановив уничтожение, мы поняли, что это единственная возможность для нас помочь развитию жизни, не вмешиваясь в ее поиск пути. И уже позднее начали строить подобные станции повсеместно. Мы не мешаем цивилизациям взаимодействовать. Заметь. Запрет для высокоразвитых цивилизаций установлен только на агрессию и уничтожение. Если кто-то захочет учиться, учить, торговать или просто общаться, то пусть так и будет», — уточнил Афинадор. «Я думаю, что теперь основы нашего мировоззрения для тебя более-менее понятны. Конечно, чтобы осознать все, чем мы занимаемся короткой беседой, маловато». Мы и так знаем, что по складу характера и ума ты идеально подходишь для этой работы. Но не задать этот вопрос мы не можем. Согласен ли ты с тем, чем тебе предстоит заниматься? Принимаешь ли ты наш подход?» Уточнил Петерим. Я задумался. Мне была понятна основная идея того, что я услышал. Где-то раньше я уже встречал похожий принцип «не навреди». Его открытие приписывали древнему целителю Гиппократу. А уже потом этим принципом стали пользоваться те люди, которые владели либо определенными навыками, либо определенной информацией и не имели права на ошибку. Им должно подсказывать их внутреннее чутье, чистоплотность, совесть, честь и основное желание блага другим. Вот только было таких людей очень немного. Почти всегда вверх брала алчность, зависть и жажда власти. Конечно, я хочу этим заниматься, но где гарантии, что завтра я не изменюсь коренным образом и не начну творить несусветную чушь, воспользовавшись полученными знаниями и технологиями? Как вы сами заметили раньше, мы, люди, существа несовершенные, уточнил я. Именно для этого и существует отбор. Мы оцениваем личность по множеству параметров. Правда, и это не дает никаких гарантий. Очень редко... Но различные инциденты происходят. Для их максимального исключения мы постоянно совершенствуем защитные протоколы и стараемся отслеживать все изменения в сознании операторов. Подозреваю, что на моей станции что-то подобное и произошло. Не будем о грустном. Кстати, гуманоида, которого ты обнаружил на станции в скафандре, мы изъяли. Не нужно лишних вопросов. Пусть все и здесь идет своим чередом. «А что дальше? Мне еще очень много нужно узнать. Как держать с вами связь? Что делать в экстренных случаях? Кого я могу нанимать на станцию? Как организовать оплату и вообще? На какие средства все это развивать?» Забросал я своими вопросами предтечь. «Наша встреча необходима не только для вводной беседы. Раз тебе понятны озвученные идеи и возражений относительно правильности нашего подхода у тебя нет...» то мы готовы поделиться с тобой всем необходимым объемом информации. — А, валяйте, я уже ко всему готов, — махнул я беззаботно рукой. — Приятно было познакомиться, змей. Пусть вселенная будет к тебе добра. Все трое подняли согнутую в локте левую руку и слегка поклонившись, исчезли. Оставшись один, я приготовился к ожиданию и непроизвольно потер место, куда в прошлый раз меня уколола игла. Когда вспомогательный модуль станции закачивал в меня первые знания, как вдруг свет в глазах померк. И уже в следующий миг я обнаружил себя в центре управления станции, сидящим на полу в озе лотоса. Рядом валялась чашка, и вокруг был разлит кофе, а по моим ногам опять побежали злосчастные мурашки. Да что такое? подумал я и опять принялся растирать затекшие ноги. Зато теперь я точно знал, Что мне нужно делать? Теперь я вообще очень много знал.